Сорок восемь. Церковь, не сказать, чтобы переполнена, но все же Карен удивлена, сколько народу собралось этим субботним утром в Лангевике на похороны Сюзанны Смейт. Впереди вместе с Венки и Магнусом Хелевик сидят Сигрид и Юнос. Словно из уважения к скорбящим близким ряд скамей у них за спиной пуст, но на остальных местах Карен узнает Гунилу Муин в обществе какой-то женщины, видимо тоже сотрудницы Сульгардена. На жестких скамьях расселись и соседи из городка. Даже Харальд Стейн притащился, как и Отт Марклунд, Яб Клуз и Эгель Йенсен с женой. Можно только гадать, кто пришел из уважения к покойной, а кто исключительно из любопытства. Сама Карен сидит в одном из задних рядов по левую сторону, надо полагать, ни Сигрид, ни Юнос ее не видели. Венки Хелевик, правда, узнала ее, кивнула и легонько улыбнулась. Сигрид вошла в церковь чуть впереди отца, бледная, замкнутая. Сейчас, когда говорит священник, она сидит, опустив голову, и Карен видит, что юнос пытается что-то сказать дочери, а она сразу же отворачивается. Псалмы обычные, священник, к счастью, говорит недолго, лишь самое необходимое. Но сквозь шорох земли, падающий на крышку гроба, Карен слышит в первом ряду сдавленное всхлипывание. Она уже не видит Сигрид и лишь через несколько секунд понимает, что та наклонилась вперед, сложилась чуть не вдвое. Юнас Мэй тревожно ерзает, Венки Хелевик касается ладонью спины Сигрид, но тотчас снова убирает руку. Через полчаса все заканчивается. Когда Карен в числе последних выходит из церкви, она видит, что Юнас и Сигрид уже стоят на маленькой парковке, тогда как Венки с мужем задержались на церковном дворе разговаривают со священником. Юнас и Сигрид явно о чем-то спорят. Он открывает дверцу машины, вроде как уговаривает ее сесть, но дочь качает головой. Он жестом показывает на автомобиль, на сей раз с досадой, но она, скрестив руки на груди, упрямо не двигается с места. Потом вдруг резко поворачивается и идет в сторону кладбища. Юнас что-то кричит ей «вдогонку». Потом он садится в машину, силой хлопает дверцей, так что все невольно оборачиваются, а Овен хелевик, бросив в сторону брата встревоженный взгляд, быстро заканчивает разговор со священником и вместе с мужем спешит к парковке. Они уже почти у цели, но Юна с задним ходом выруливает с парковки и мчится прочь, только гравий из-под колес брызжет на соседние машины. Секунду Венки стоит в нерешительности, смотрит то на отъехавший Юносов автомобиль, то на Сигрид, которая через кладбище идет в противоположную сторону. Венки раздосадово качает головой, что-то говорит мужу, и оба садятся в машину. Спокойно, вовсе не рывком, Магнус Хелевик выводит с парковки свой Volvo цвета синий металлик и уезжает прочь. Последнее, что видит Карен, садясь в свой форт, узкая спина Сигрид, Исчезающие в тисовых зарослях